Пёкла и я всегда знала, мужчины – фантастические животные, познать которых не смогли даже всемогущие боги. Откуда, обутой в красное гекате, например, знать, что в мужской душе живут и лев, и трепетная лань? В ее времена мужикам просто отрубали все выступающие части тела за косяки, которые эти дикари успевали напороть в погоне за мамонтом. Ну, или за кем там в то время мужики гонялись с дубинками наперевес, брызжа тестероном и доказывая свое гендерное превосходство. И все. Нет пиперки, нет проблем, как говорится. Хотя пузатые, самодостаточные дядьки именно этим органам очень любят мериться и думать, кстати. Но это все лирика. Черт, вот того, что рассказал мне варвар, я никак не ожидала. Сидела, смотрела тупо на отца моего ребенка и икала. И, кстати, Макса мое состояние, судя по всему, очень беспокоило. По крайней мере, он как дурак бегал по комнате и зачем-то постоянно совал мне в руку стакан с водой. Странный. Я все поняла. Выдохнула, стуча зубами по краешку стакана. Интересно, где он откопал это граненное страхолюдство? «Хотя я в детстве мечтала о таком, даже думала дернуть желаемое из поезда, когда мы с папой возвращались из Анапы. А какой там был подстаканник! Эх!» «Даже боюсь представить, что ты там поняла!» — хмыкнул Буйнов, подозрительно на меня поглядывая. «Феня, я хочу, чтобы ты поняла. Игры кончились!» Игры и вправду меня подутомили, а еще страшно хотелось облизать стены в каком-нибудь подъезде и соленого арбуза в прикуску с э, коровками, а не вот это вот все. Я поняла, что ты вообще не разбираешься в женщинах. Вредно хныкнула я, плотоядно облизав губы и зарыдала от свалившейся безнадёги. Гормоны в последнее время просто взбесились. А может, просто я почувствовала себя наконец-то обычной беременной бабой, а не ниндзя в юбке. И захотелось быть любимой, балованной и немного на ручке. «Ты зато очень хорошо разбираешься во всем», — буркнул варвар, выдергивая из моих сведенных пальцев пустой стакан. «Столько лет дружила с девкой, а не удосужилась узнать про ее семейку. Кто тебя направил к моей женушке? Уж не лучшая ли подружка? Кто и зачем? Вот вопрос», — заржал этот поганец. «Я, кстати, все еще женат, детка». Мой придурочный адвокат опротестовал решение суда, которое ты вырвала в бесчестном поединке. Так вот, его апелляцию приняли к рассмотрению. Вот скажи, где таких придурков штампуют? Зато теперь меня беречь будут какое-то время. А вот ты списанная уже, так что сиди и не рыпайся. Значит, Янка сестра твоей жены? Спросила я тупо. Ну надо же, меня прям попользовали во всех позах. А ведь я дружила с Яниной с первого класса. Папа мой, ее привечал, а тут вон чего Ну зачем все это? Сводная. Матери разные у них. Ну, представь, ты меня обобрала. Я зачем приехал сюда? Наказать адвокатишку. А представь, нашли бы меня возле твоего хладного трупа. Феня, это же одним выстрелом двух зайцев. Тебя приговорили задолго до процесса. Я на зону, ты в деревянном костюмчике под кустом сирени. Янка бы Федю без снифтера оставила через полгода. Моя благоверная вся в шоколаде. Вдова при живом муже. Мокрая статья. «Хреновая. Вышел бы я туберкулезным зэком лет через 15. Никакие бабки не спасут убийцу. Все продумано было. И Федька твой в данной ситуации – самое слабое звено. Он дурак просто, марионетка. Так что хреновый ты знаток человеческих душ, Писюлина. Но в дело вмешался злой гений, а точнее полудурошный «Ты своей неуемной дуростью, куколка, ухай докала, гениальный план на корню!» Всю малину ведьмам опорхала. «Весюлина!» — икнула я в очередной раз и задумалась. «Этот балбес был не так уж и не прав, точнее, даже через чур прав, но я даже под пытками не признаю его правоты». Ну да, к его супруге меня Янка отправила. Сказала, что ободрать зажиравшегося буржуя совсем не зазорно. От многого немножко не грабеж, а дележка. Буйнов, я сейчас не могу ни о чем думать, кроме шашлыка, простонала и тут же почувствовала подскочившую к горлу тошноту. Тебе с чем? спросил Макс. И я поняла, достанет невзирая на то, что на улице глубокая ночь завалит мамонта или какого-нибудь несчастного лося, но добудет своей самке желаемое. И это меня в нем начало пугать. Этот мужчина слишком идеален для человека, который является причиной всех моих бед. С нутеллой и орешками дробленными. В очередной раз икнула я, размазывая по лицу сопли. «Уверенно», — как-то странно дернул кадыком Буйнов. «Как и в том, что жевать мне пока рано, надо наказать подонков», — кровожадно простонала я, пытаясь представить куски мяса, политые растопленным шоколадом. Мысли в голове заскакали, словно белки профессионального алкаша. Когда Буйнов ушел, опалив меня на прощание взглядом, явно прикидывая, не связать ли. «Иди и принеси мне мамонта, варвар!» — проорала я вслед. Шаги ускорились. Бедолага явно засал, что придется ему лезть в археологический музей и тырить сдохшего давно вонючего хаботастого, а потом жарить тухлятину на мангале в экопарке. Нифиговое такое приключение! Я задумалась, а это страшно, уж поверьте.